11. Как и в случае с Годуновым, некоторые хронисты и учёные потом стали утверждать, что Ричарда III облгали. Выше мы подробно объясняли, почему в освещении Романовских историков Борис Годунов представлен отрицательно. Романовы ненавидели Годунова и заметно исказили историю его правления. Смотри, в нашей книге новая хронология Руси, глава 9 Соловей-разбойник, остров Буяны, Крым, и глава 8. Однако со временем этот негативный фон был в значительной мере преодолён. Например, стало оспариваться вина Годунова в гибели царевича Дмитрия. Сегодня признаются заслуги Бориса в укреплении государства. При году Нови многие успешно строили дороги, крепости, укрепления, храмы и так далее. Наши результаты объясняют ненависть Романовых к Годунову и восстанавливают подлинную картину его правления. Интересно, что аналогичные колебания маятника, плохой-хороший, есть и в оценке Ричарда III. Изначально о нём была создана чёрная легенда: узурпатор, детоубийца, лицемерный и жестокий тиран. Интриган, угрюмый урод с высохшей рукой и тому подобное. Сообщаю следующее. Благодаря гению Шекспира, помноженному на репутацию Мора, версия врагов Ричарда превратилась в практически незыблемый канон, а сам Ричард III, один из многих средневековых монархов, пришедших к власти при сомнительных обстоятельствах, но сделавших много хорошего, стал восприниматься как главный антигерой. в британской истории. Хотя уже с XVII века в печати появлялись работы, излагающие иной взгляд на события, образ Ричарда Кек, безжалостного захвечика власти, оставался доминирующим вплоть до середины XX века. Не остался однако Ричард и без защитников, первым из которых был Джордж Бак. Потом и как одного из сторонников короля который завершил исторический рассказ о жизни Ричарда в 1619 году. Бак яростно атаковал невероятные обвинения и злобные скандалы, которыми изобиловали писания тидоровских историков, включая предполагаемое уродство Ричарда и совершенное им убийство. Он обнаружил утерянные архивные материалы, свидетельствующие в пользу Ричарда. Самым значительным из защитников Ричарда был Гораци Олпол. В исторических сомнениях относительно жизни и правления короля Ричарда III в 1768 году Олпол оспаривал все предполагаемые убийства и утверждал, что Ричард, возможно, был добросовестным монархом. Несмотря на всё это, исторический мейнстрим, изучавшийся в школах и вошедший в массовый обиход, оставался прежним. Дебаты о Ричарде III превратились в одну из расхожих и популярных в британской массовой культуре исторических тем. Википедия: Ричард III. В книге Западный миф, глава 4.6, мы уже касались тенденциозных искажений образа Ричарда III. Напомним вкратце, то обстоятельство, что старинные портреты известных персонажей и иногда существенно редактировались пояснейшими художниками в угоду тем или иным политическим пристрастиям потомков подтверждается неопровержимыми свидетельствами и вот например что сообщает татьяна берг в своей статье Ричард III отродье сатаны или добрый король опубликованной в 1973 страница 205-232 она рассказывает о фальсификации предпринятой Всему надстамтире в 18 веках с целью очернения короля Ричарда III. Внешность Ричарда это, пожалуй, единственный случай доказанной фальсификации его облика, сознательно изготовленный в эпоху Тюдоров. На телевизионном процессе 1985 года в Англии примечание автора над Ричардом искусствовед леди Вэчвуд показала известный портрет Ричарда, находящийся в Виндзорском замке. Благодаря рентгеноскопии удалось установить, что на портрете была заново перерисована линия правого плеча, так что оно кажется выше левого. Были внесены и другие изменения. Так, глаза были сделаны более узкими, что придало всему облику определенную злобность. Овал лица перерисован и заострен, Так что Ричард выглядит старше своих лет. Раз доказано, что при Тюдорах был сфальсифицирован внешний облик Ричарда, резонно предположить, что искажения подверглись и исторические факты. И эти подозрения подтверждаются. 973 страница 215-216. Далее Тетена Берк рассказывает о фактах, указывающих на фальсификацию летописной истории Ричарда III. Мы не будем на этом останавливаться. Вывод: плохой летописный английский Ричард III является в основном отражением на бумаге полового эрдынского хана Бориса Годунова. Романовские и Тюдоровские историки, замешавшие их грязью, принадлежали к одной и той же реформаторской школе. искажавшей историю великой империи. Потому ли летописный Годунов или летописный Ричард III одновременно и на долгие время удостоились негативных оценок? И лишь со временем тумана лжи стал рассеиваться. Новая хронология восстанавливает объективную картину. 12. Дата написания и публикации трагедии Шекспира следует омоладить. На рисунке 221 и рисунке 222 приведены титульные листы изданий трагедии Шекспира Ричард III якобы 1594 и 1597 годов. Дата записана так: и 594 и и 597. Сегодня нам предлагают расшифровать эти даты как 1594 1597. Аnoise того, что нам теперь стало известно, следует, что эта расшифровка неправильная или проставлена задним числом. Дело в том, что Борис Годунов, Ричарда, в образе Ричарда, правил в 1598-1605 годах. Кроме того, нужно было какое-то время, чтобы Романовы успели создать чёрную легенду про Годунова Ричарда. Так что замечательное творение Шекспира могло быть написано лишь после 1605 года или даже значительно позже. В связи с этим напомним, что издание первого полного собрания пьес Шекспира, великого фолио, было запланировано на лето 1622 года. А второе фолио было издано в 1632 году. Далее обратите внимание, что первый символ в записи дат на рисунке 221 и рисунке 222 Это латинская буква И. Сегодня нам предлагают считать, что это всегда было обозначением единицы 1. Однако первая буква И в записи дат ранее могла означать первую букву имени Иисус. Смотри подробности в книге А. Т. Фоменко «Числа против лыжи», глава 6.12. Поэтому, например, дата И. 594 могла означать «от Иисуса». 594 год. А поскольку Рождество Христово по новой хронологии приходится на 1152 год, то получаем 1152 плюс 594 равно 1746 год, то есть это середина 18 века. А возникает уже хорошо нам знакомый сдвиг примерно на 100-150 лет в скаллигеровской истории Европы. Напомним также, что раньше смысл символов 5 и 6 мог меняться местами по сравнению с сегодняшним восприятием. Пятёрка означала 6, а шестёрка означала 5. Иными словами, сегодняшнюю шестёрку сначала, то есть в эпоху XVI века, воспринимали как пятёрку, и наоборот, сегодняшнюю пятёрку тогда ещё воспринимали как шестёрку. Смотри нашу книгу "Тайны русской истории", глава 1.5.3. Явные следы переделки шестёрки в пятёрку на старых документах. Смотри, например, магический квадрат на известной гравюре А. Дюрера Меланхолия. Поэтому некоторые даты вроде 1520 могли на самом деле изначально означать 1620 в современном смысле. Это снова порождает сдвиг дат на сотню лет. Вывод: скорее всего, трагедии Шекспира были написаны и изданы в конце 17 века, первой половине – 18 века, а вовсе не в конце 16-го – начале 17 века. И потому в них перемешались, склеились как подлинные события 16-го – 17-го веков, так и ошибочные нововведения скаллигеровской версии истории. Нам повезло, что Шекспир и Холленшетт донесли до нас многие реальные факты. которые мы распознали при помощи новой хронологии. Такой же вывод приложим и к известным произведениям Томаса Мора, который жил якобы в 1480-1535 годах. Считается, что хронист Холиншет, на которого во многом опирался Шекспир, в свою очередь, использовал сочинения Томаса Мора. Его историческое обозрение царствований Эдуарда V и Ричарда III написано по-латински якобы через 25 лет после смерти Ричарда III. В книге Утопия и социализм как борьба с Руссией Ордой преклонялись и ненавидели глава 8. Мы показали, что на самом деле Томас Мор и Томас Вольсей это два фантомных отражения Ивана Молодова. То есть библейского Амана равно Алеферна. Это был второй человек в государстве после английского короля Генриха VIII, то есть после царя Хана Ивана Грозного равно библейского Артексеркса. Следовательно, текст Томаса Мора не мог появиться раньше середины 17 века, поскольку описывает события эпохи Бориса Годунова равно Ричарда III. Кстати, описывает Бориса чёрными красками, следуя романовым. Общий вывод. Летописная история английского Ричарда III это в основном фантомное отражение истории русского Бориса Годунова.